Глава 59 «Нету больше сказки, мама» «Черт знает, что тут еще сделаешь!» Степанов силой захлопнул дверь, и тяжелая створка задребезжала, ударяяся по порог. Горобченко не расколится, к гадалке не ходи. Такому напыщенному дурачку хоть повод дай стать святым мучником, а этого допустить никак нельзя. Владить символы в умах несогласных – гиблое дело. У любого доморощенного Чея всегда найдутся последователи, которые займут его место только в путь. Одна надежда – раскрутить командира наемников. Но осталось ли время? Вот так вопрос. «Знаешь, как у синоптиков?» – скривил Ротон. «Ноль градусов ощущается, как минус пять. Всегда меня веселила эта странная формулировка. А теперь я, кажется, понимаю». Прям чувствуя в этом какую-то сакральную глубину, сильный дискомфорт ощущается, как беспросветная жопа. Чумаков рассеянно прикладывал бумаги по папкам, пока майор отрешенно таращился в окно. Глубокая морщина залегла на лбу, выдавая всю остроту его возмущения. Идеально отглаженная рубашка вздымалась на груди в такт беспокойному дыханию Степанова. Даже тогда, в стационаре, будучи загнанным в тупик, майор держался куда спокойнее. И эта неуловимая метаморфоза заставляла капитана нервничать. «Неужели все так плохо и запасного плана нет?» – мысленно вопрошал он, рассматривая ситуацию с различных ракурсов. Если майор знал, что варии другие и подобные так ценны, то почему он допустил этот прорыв? Логичнее увести их на край света, взять под неустанную охрану и не колупаться тут с нами в этом лягушатнике, гордо называемом ПВР. Что я упускаю? «Ты просто дал ей уйти», – нарушил молчание командир, не отрывая взгляда от окна. Будто боялся взглянуть в глаза Вадима и увидеть там осуждение за несдержанность. Уверен, что Варя не наломает дров. «Пусть поразмыслит немного, остынет. Сейчас ей необходимо одиночество», – вздохнул Чумаков. «Так будет правильнее». Журба распорядился не выпускать никого за периметр, особенно Лопухину. «Кого это удерживало?» Закусил губу майор, буквально впиваясь в нее резцами. «Смотри, Вадим, я тебе верю, но ты отвечаешь за Варю головой». «Не сомневайтесь в ней, ее рассудок сильнее любых эмоций», – покачал головой капитан, наскоро убирая папки с протоколами в несгораемый шкаф. «Подальше, под ключ». «Варя справится, но лучше не провоцировать ее сейчас, уж поверьте моему опыту, все равно ведь не послушает». «Меня-то она тоже врагом заклеймила, пока повод есть», – улыбнулся Чумаков, присоединяясь к бдению майора. «Так что теперь мы с вами оказались в равном положении». Коротко усмехнувшись, Степанов смерил Чумакова пристальным взглядом, но промолчал. «И как вам попасть в опалу, а, товарищ майор?» – кривая улыбка добавила румянца бледному лицу Чумакова – «Потерпи еще немножко. Кто, если не ты, государство на тебя надеется? Бред собачий!» — глумился капитан, постепенно входя во вкус. «Думаете, я слепо глухо и вообще ничего не понимаю?» Коротко вздохнув, Степанов забрался на обветшалый и давно не крашенный подоконник, еще больше усиливая контраст между собой длинным, как шест подчиненным. «А ты всерьез на мужскую солидарность рассчитывал?» Ухмыльнулся чекист, бесстрашно глядя снизу вверх, в зеленые глаза Чумакова неотрывно, почти не мигая, как дрессировщик на тигра. «Ну что ты буравишь меня взглядом, бледный в юнош со взором горящим?» Подмигнул майор. При этом его тяжелые, остро очерченные скулы пришли в движение, а лицо мгновенно растеряло всякое благодушие. Во взгляде проступила сталь». Однако традиционная ухмылка словно прилипла к губам, рождая глубокий диссонанс в ощущениях Вадима. «Какой же ты все-таки прямой, как палка!» разочарованно протянул Степанов. «Логичный и предсказуемый до ужаса. Это мне в тебе и нравится. Что на уме, то и на языке. Даже сейчас предпочел выяснить отношения, а мог бы просто обскакать меня по-тихому, воспользовавшись ситуацией. В любом случае уважаю». И снова похвала майора граничила с оскорблением, но Чумаков, похоже, привык к этой странной манере выражать мысли. «Не хочу больше недосказанности», – сморщился капитан. «Ну вот, о том и говорю. Прям душу мне рвешь на британский флаг. Какое благородство!» Усталое лицо Степанова скрылось в необъятных ладонях, и плечи его затряслись в беззвучных конвульсиях. На долю секунды Чумакову показалось, что майор зарыдал, и он старательно отогнал этот морок. Несколько глухих всхлипов и помещение наполнил звонкий хохот. Похоже, невозмутимого майора, наконец, обуяла истерика. Тем страшнее. «Ну ты даешь!» – отплевывался Степанов, шипя как кот. «Такой большой, а в сказки веришь! Уморил! Неужели так бывает в тридцать с хреном лет?» Да я сразу понял, что варя вам приглянулась, — хмыкнул чумаков, разглядывая приземистую, но вполне монументальную фигуру Степанова. Тут не нужно быть шерлоком. Ну допустим, — сморщил нос чекист. Если догнали сразу, то зачем указания и выполнять так рьяно кинулся. Все контакты с друзьями прервал. Варю своей пропажи довел буквально до бешенства. Невроз помешал приказа ослушаться. «Комплекс отличника со всеми вытекающими!» «Хоть бы намекнул Варе, в чем дело!» «Ну или соврал на худой конец!» «Я все ждал, когда лопнет пружинка выдержки, но нет!» «Терпел до последнего!» «Псих-одиночка!» Глядя на кривляние майора, Чумаков вздохнул. «Я всегда исхожу из соображений логики. Во-первых, я вам доверял, и до сих пор доверяю!» «Замахал рукомен, поймав возмущенный взгляд командира». «Подстраховаться не мешало бы, к тому же ваши отношения с Варей как-то запутались, и она не спешила делать ответные шаги, вот я и взял паузу. Помог ей определиться без давления, от которого она бежит». «О, это даже мило!» – заерничал Степанов, хлопая Вадима по спине. «Ну и дурь одновременно, нельзя быть таким правильным, Вадик. Испортишься ведь, пожухнешь без шалости, как чесночная ботва. Правила существуют, чтобы их нарушать». «Но это же не конец! Будет и во-вторых!» Совершенно верно кивнул Чумаков. «А еще в абсолютно неваренном вкусе. Если я верно ее изучил, то вам в принципе ничего не светит». «А вот это ты схамил!» – покачал головой Степанов. «Жизнь прекрасна своей непредсказуемостью». «Поживем – увидим!» – коротко вздохнул Вадим, заставляя Степанова расхохотаться. Так они и сидели безмолвно глядя в окно – Все карты раскрыты, намерения высказаны, и Чумакову заметно полегчало от того, что эта беседа наконец состоялась. На бледной траве, покрытой кляксами листьев, валялись осколки стекла до гильзы, растоптанные в горячке боя. Кроваво-багряные клены буквально за ночь сбросили пышные кроны и теперь стояли совсем голыми, замерзшими и беззащитными в непреодолимом круговороте бытия. Жизнь сменяла смерть и наоборот, Но только не сегодня. Казалось, что чаша весов навсегда застыла в шатком равновесии. Какой аркан выпадет следующим, и что он принесет – спасение или боль? Стоит ли гадать, если скоро все разрешится, так или иначе? Долой бежать из капкана неопределенности – вот это важно. Не застывать, опираясь на старое. Оно истлело, и в любой момент падет, срываемое ветром перемен, как желтые листья ясеня – уже шуршащие под ногами. «Как раз в таких тихоне влюбляешься без памяти», нарушил наконец молчание Степанов. «Странных, себе на уме, с трагичной изогнутой бровью, неотчаянные сорвиголовы, а мечтательные интеллектуалки тревожат мужские сердца, проникают под кожу, пронимая до самых печенок. Таких проносишь сквозь года нелепым воспоминанием, от которого легко и горько одновременно. Их шутки, как выстрел в упор, Как гром среди ясного неба, понимаешь? Губы майора дрогнули, и кривая, подавленная улыбка спряталась под маской обезоруживающей серьезности. Их молчание томит душу, отдает невысказанной тайной. Их хочется уберечь, закрыть собой от всего мира. А тем временем этот мир на них и держится, вот ведь как. Такой, понимаешь ли, парадокс. Застыв на пороге кабинета, я вслушивалась в беседу за дверью. Айда майор, да ты не только великий комбинатор, но еще и поэт!» – ухмыльнулась я. «Кто бы мог подумать? Нелепая, но мощная волна нежности захлестнула и накрыла меня. А Чумаков-то молодец, держит оборону стойко, и как я сразу не догнала, что нужно просто поверить ему на слово. Такие, как он, не способны на подлость. Это так естественно, а я такая дура». Эх, Вадик, Вадик. Решив не прерывать поток откровений, я выждала минуту, прежде чем постучала в дверь. Маски сброшены, осталась только надежда. Получасом раньше, не дойдя до общежития, я свернула назад, решив по горячим следам расставить все точки над «и». Поддавшись эмоциям, сейчас я корила себя за импульсивность. «Пора выходить из детской позиции, на обиды не осталось времени», – подумала я, продираясь сквозь толпу ликвидаторов тяжких последствий теракта. Чумазы, как трубочист Иванов помахал мне рукой. «Но как там? Чем допрос окончился?» «Лучше не спрашивай», – покачала головой я, осознав, что вообще не настроена сейчас беседовать с людьми. «Сначала нужно задать Степанову все вопросы, донести мысль, не расплескав ее по дороге». Башка моя просто трещала от обилия неизвестных в уравнении. «За рули к майору через полчасика». «Лады», – прогудил росгвардеец, взваливая себе на плечи фрагмент фонарного столба. Решившись, наконец, поскрестись в кабинет, я взглянула в обескураженное лицо Вадима. Степанов напротив надел личину бесстрастия. «О, Варя, рад, что ты взяла себя в руки». «Не будем сейчас обсуждать условности», – выпалила я. Что с другим ПВР? Информация уже пришла? На них тоже напали?» «Попытки были», – кивнул Степанов, – «но не столь удачные, как тут. Основные силы стянули к нашему лагерю. Любопытно, почему». «Сколько людей погибло? Есть данные?» – потеребила я Степанова за манжет. Вынырнув из раздумий, майор вздрогнул. «Журба сказал, счет идет на десятки. А укушенные...» Не унималась я, пытаясь привлечь внимание майора, который, казалось, впал в очистительный катарсис. «Ну соберись же ты!» – встряхнула я его за плечо. «Ты нужен людям, как никогда!» «Все, что я строил, разрушено!» Покачав головой, Степанов проводил глазами Иванова. Его высокая фигура, облаченная в камуфляж, еще маячила под окном. «Все, что мы строили!» – осекся он. «Но план Б всегда есть, верно или нет?» Поежилась я, ощущая, как колючие мурашки рассыпались от шеи до копчика. Степанов застывшего подоконника широко улыбнулся, как в лучшие времена, и на секунду мне показалось, что чекист съехал с катушек. «Еще пара таких ошибок, и мы буквально станем бомжами», — покачал головой он. «Нужно хорошенько обдумать случившееся». «А у нас есть время?» — удивилась я. «По идее, когда мы так слабы, нас и нужно добить, закончить начатое». Не узнаю тебя, майор, где твоя железная логика? Нужно срочно что-то предпринять. Я считаю, что террористы вернутся. Может, стоит бежать, пока не поздно? Или это противоречит законам чести русского офицера? Ты готов кинуть нас в жернова этой жизненной концепции? «Пассивная агрессия стала твоим верным спутником, ты же понимаешь», – вскинул бровь Степанов. Я сделала вид, что оглохла, пропуская его комментарий мимо ушей. «Ну, конечно, самонадеянно было полагаться, что контора упустит свое. Такие люди не имеют привычки разбрасываться ресурсами», – покусал губу он, уставившись в окно невидящим взором. «Так вот, кто мы для вас. Ресурс», – усмехнулась я. Откровения Горобченко не шли из головы, и я отдернула себя, дабы не скатиться в бездну пустых сожалений». «И кто тут настоящий враг, хакер-анархист или соратник, считающий людей разменными фигурами шахматной партии?» – невольно задумалась я. «Поверь мне, я не знал, что Горобченко решится так быстро», – прикрыл глаза майор, присаживаясь за стол. Догадывался, но не имел прямых подтверждений. «Мы думали, что после неудачной попытки прорыва он затаится, а когда все уляжется, свяжется со своими координаторами. Тут-то мы и планировали накрыть всю сеть» но я просчитался, и погибли люди. Вот так старый лис погорел на простейших уловках, если бы я только мог отмотать время назад. «И что бы ты сделал?» наивно поинтересовалась я, прекрасно понимая, что вопрос является риторическим. «Бросил бы все, увез людей, спрятал бы нас с Моисеинка, и не смеши». «Нужно собирать местных, сворачивать лаборатории и валить отсюда», кивнул майор. «Ты права, больше тут ловить нечего». «И куда мы отправимся?» – присмирил Чумаков, предвкушая ответ майора. «Впервые в жизни не знаю», – пожал плечами Степанов. «Указаний от начальства пока не поступало, связи нет, нужно решать самим». Внезапно в кабинет влетела Инга, растрепанная и напуганная, она упала в объятия обескураженного Чумакова. «Успокойся, отдышись», – захлопотал он вокруг нее, подавая стакан воды – Но девушка решительно отстранила питье, дрожащей рукой. Ольгу Глебовну убили! Сергеевич пропал вместе с нашими исследованиями, скуксилась Инга, почти съезжая на пол со стула. Не время рассиживаться, нужно срочно уезжать. Веня запеленговал чьи-то переговоры. Через полчаса, максимум через час, сюда прибудет вторая штурмовая группа, и тогда точно не отобьемся. «По коням!» – заорал майор, хватаясь за рацию. «Чумаков, дуй в общагу, передай офицерам, чтобы они собирали людей. Нужно действовать быстро!» «Есть!» – козырнул Чумаков, срываясь с места. «Журба! Красный уровень тревоги!» – Прохрипел Степанов в рацию, севшим от волнения голосом. «Бросай все! Выкачивайте топливо, собирайте оружие и врубайте громкоговорители! Нужно оповестить народ! Техника на ходу?» «Так точно!» – зашипело на другом конце. «Очень. К нам снова гости. Нужно успеть изловчиться и оставить им подарочек на прощание!» – заорал Степанов, входя в раж. «Понял!» – закашлялся журба. Реально. «Вы серьезно?» – не смогла удержаться я. Но майор, разумеется, проигнорировал вопрос. «Детский сад какой-то». «Передай приказ по цепи!» – гаркнул он в рацию, и журба отключился. «А вы что стоите и таращитесь?» Строгий взгляд чекиста застал нас с Сингой врасплох. «Берите лишь самое необходимое и встречаемся у штаба через десять минут». Не прошло и получаса, как мы с Вадимом уже тряслись в полицейском уазике. На заднем сиденье расположились Синга, Коля и Веник. В переноске на полу отчаянными укол привыкший к свободе Альф. Жизнерадостный Коржик бодро вилял хвостом, пытаясь ткнуться носом в лицо озадаченному хозяину. Огромная колонна автобусов и техники растянулась почти до горизонта, продвигаясь медленно, но уверенно. Всеобщий гомон голосов и ворчание моторов почти убаюкали меня. Бессонная ночь дала о себе знать, и теперь тело сотрясали хаотичные волны озноба. Натянув куртку почти до самых глаз, я скрючилась в кресле, прижав голову к прохладному стеклу. И тут же где-то вдалеке прогремел очередной взрыв, заставив меня вскрикнуть от испуга кажется, наши гости все же нашли подарок», – нахмурился Чумаков. «А что теперь будет с Ногинским лагерем?» – сполошилась я. «И с Павлопосадским, к слову. Они тоже эвакуируются по плану майора во Владимирскую область. Мотострелковая часть в Коврове уже готова принять беженцев». «А мы куда?» – пролепетала бледная Инга, не поднимая головы с коленного плеча. Он неустанно поглаживал жесткие блестящие волосы подруги, И, кажется, сам находил в этом ритуале талику успокоения. В столицу, улыбнулся Чумаков, поближе к большому начальству. Кому мы там нужны, махнул рукой Веник. Майор всерьез надеется, что Москва встретит его распростертыми объятиями да там, наверное, орды покойников бродят. Нету больше сказки мама, процитировал он текст любимой песни. К слову, Веня был большим поклонником творчества группы Агаты Кристи, пока та не развалилась. «Давай решать проблемы по мере поступления», – буркнул Коля. «Не нагнетай». «А Сергеич, он что, подался в стан врага?» – промямлила я, не веря, что говорю это вслух. «Или, может, просто почуял неладное и сбежал, прихватив на автомате самое ценное?» «На связь судмед не выходит», – вздохнул капитан. Но лично я не верю, что он засланный казачок, хотя чем черт не шутит, но, думаю, в любом случае майор из-под земли его достанет, чтобы докопаться до правды. «Ольгу жалко», – всхлипнула Инга, утыкаясь вздернутым носиком в колену ветровку. «Если это Сергеич, то сама лично прострелю твари ногу». Горячие слезы ручьями полились из раскосых глаз. «Ольга – гений, человечище!» – рыдала она. «Ничего святого не осталось в людях». «Ну как тут жить?» Коля инстинктивно поглаживал голову Инги, пока всхлипывания совсем не затихли. «Тише, тише, милая. Все будет хорошо. Бою колонн ее как ребенка». С трудом вырулив за город, колонна пошла в направлении Москвы. Яркое осеннее солнце, находясь в самом зените, проникало в машину, создавая радужные всполохи на приборной панели – Повинуясь качке, пригретое солнцем, я задремала, отдавая свой разум в объятии маленькой смерти. Осталось ли в мире место без боли и зла, без тревог и сожалений? Если да, то увидеть бы его хотя бы во сне, одним глазком. И пусть этот сон сбудется как можно скорее».